Глава пятая. Надгробие в Вентноре. Да, там действительно з н а ч и л о с ь э л е н Толбейс в возрасте 22 лет. Когда Джордж говорил гувернантке на борту Аргуса, что если он услышит какие-либо дурные вести о жене, то упадет замертво, он говорил чистую правду. И вот они были на лицо, наихудшие известия, а он сидел неподвижный, бледный и беспомощный, глядя на удивленное лицо своего друга. Неожиданность удара оглушила его. В своем странном и смущенном состоянии ума он начал недоумевать, что же случилось и почему всего одна строчка в Times имела такое ужасное воздействие на него. Затем, когда мало по м а л у это смутное осознание своего горя исчезло, реальность с болью вторглась в его мозг. Жаркое августовское солнце, грязные подоконники, потрепанные шторы, к и п а игровых щитов приколотых к стене, потухший камин, л ы с о в а т ы й старик, склонившийся над м о р н и н г э д в е р т а й з е р неряшливый официант, сворачивающий скатерть и красивое лицо Роберта Одли, устремленное на него со страданием и тревогой. Ему показалось, что все вокруг него вдруг приняло огромные размеры, и затем одно за другим слилось в темные пятна, плывущие перед его глазами. В его ушах раздался страшный шум, как от д ю и н ы пароходных двигателей, и последнее, что он услышал, был звук падающего тела. Он открыл глаза в сумерках в прохладной, затененной комнате, тишину которой нарушал только грохот экипажей вдалеке. Он о г л я д е л с я в недоумении. Его друг Роберт Одли сидел рядом и курил. Жорж лежал на низкой железной кровати напротив открытого окна. На подоконнике стояли вазы с цветами и клетки с птичками. Тебя не беспокоит моя трубка, Джорж? спокойно спросил его друг. Нет. Он лежал некоторое время, глядя на цветы и птиц. Канарейки пели звонкий гимн заходящему солнцу. Тебя не раздражают птицы, Джорж? Вынести их из комнаты? Нет, мне нравится их пение. Роберт Одли выбил п е п е л из трубки, положил ее аккуратно на каминную полку и, выйдя в соседнюю комнату, вскоре вернулся с чашкой крепкого чая. Выпи, э т о Джордж, сказал он и поставил чашку на маленький столик рядом с кроватью. Это тебе поможет. Молодой человек не ответил, медленно глядел комнату, затем перевел взгляд на мрачное лицо друга. Боб, спросил он, где мы? В моей квартире, дружище, в Темпле. У тебя нет своего жилища, поэтому ты можешь остаться у меня, пока ты в городе. Джорж провел ладонью по лбу и запинаясь спросил: "Та газета утром, боб, что это было? Не будем сейчас об этом, лучше выпечаю. Да, да, не терпеливо в с к л и к н у л Джорж, приподнимаясь с кровати и широко открыв глаза. Я вспомнил. Элен, моя Элен, моя жена, моя возлюбленная, моя единственная любовь, мертва, мертва. Джорж, промолвил Роберт Одли, мягко положив ладонь на руку молодого человека. Ты должен помнить, что женщина ч ь е имя ты увидел в газете, может быть, не твоя жена." Может быть, это какая-нибудь другая Эллен т о л б о й с Нет, нет, воскликнул он. Возраст совпадает и фамилия т о л б о й с не такая уж распространенная. Могла быть о п е ч а т к а Нет, нет, нет! Моя жена мертва. Он встряхнул руку Роберта и, встав с кровати, подошел к двери. Куда ты идешь? воскликнул его друг. Винтнор, увидеть ее могилу. Не сегодня вечером, Джордж, не сегодня. Я сам поеду с тобой первым же поездом завтра утром. Роберт вернул его к кровати и мягко заставил снова лечь. Затем он дал ему настойку опиума, оставленную врачом, которого вызвали в кафе на Бриджстрит, когда Джорж д упал в обморок. И так Джорж д провалился в тяжелый сон. Ему снилось, что он поехал в э е н т н е р нашел свою жену живой и невредимой, но старой, седой и морщинистой, а своего сына совсем взрослым. Рано утром он уже сидел напротив Роберта Одли в вагоне первого класса поезда, к о т о р ы й мчался в Портсмут. Они ехали из р а й д а Вентнор в экипаже под палящим солнцем. Когда молодые люди выходили из кареты, все окружающие г л а з е л и на белое как мел лицо Джоржа и его бороду. Что нам теперь делать, Джордж? – спросил Роберт Одли. У нас нет ни одной зацепки, чтобы найти тех, кого мы ищем. Молодой человек с м у щ е н н й и жалко взглянул на него. Огромный д р а г у н был беспомощен, как ребенок, и Роберт Одли, самый нерешительный и безвольный человек на свете, понял, что действовать должен он. Может быть, нам лучше поспрашивать в гостинице о миссис Толбейс, Джош предложил он. Фамилия ее отца Мелдон, пробормотал Джош. Он никогда не отпустил бы ее сюда умирать в одиночестве. Больше ничего не было сказано, и Роберт сразу же пошел в гостиницу, где справился о н е к о е мистере Мелдоне. Да, сказали ему, в Вентноре останавливался джентльмен с такой фамилией. Его дочь недавно умерла. Официант сейчас узнает ее адрес. В это время года гостиница была переполнена. Множество людей заходило и выходило. в в е с т и б ю л е суетились официанты и конюхи. д ж о р ж Толбейс прислонился к стене с тем же выражением лица, так напугавшим его друга в кафе Вестминстер. Подтвердилось худшее: его жены, дочери капитана Мелдона, не было в живых. Официант вернулся через пять минут и сообщил, что капитан Мелдон снимает коттедж номер четыре на Лэнс Даун. Они легко нашли этот обшарпанный домишка с кривыми оконцами, выходящими на море. Дом ли капитан Мелдон? Нет, ответила домохозяйка. Он пошел погулять на пляж с маленьким внуком. Не войдут ли джентльмены внутрь и присядут? Джорж прошел как сам н а м б у л о за своим другом в маленькую гостиную, пыльную, убого обставленную, неубранную, где повсюду были разбросаны детские игрушки и стоял застарелый запах табака. Посмотри, сказал Джорж, указывая на картину, висевшую над камином. На ней был изображен он в годы военной службы. Портрет был очень похож. Джордж в военной форме на заднем плане его боевой конь. Роберт Одли оказался мудрым утешителем, не сказав ни слова расстроенному вдовцу, он спокойно уселся спиной к Джорджу и смотрел в открытое окно. Некоторое время молодой человек беспокойно бродил по комнате, дотрагиваясь до безделушек, разбросанных повсюду. Ее рабочая корзинка с незаконченным шитьем, ее альбом, куда он своим корявым почерком записывал стихи Байрона, книги, которые он дарил ей, и букет сухих цветов в вазе, привезенный из Италии. Ее портрет висел рядом с моим, пробормотал он. Интересно, где он? Следующие полчаса протекли в молчании, которое нарушил Джордж. Надо бы повидать домохозяйку. Хотелось бы спросить ее о... Он не выдержал и спрятал лицо в ладони. Роберт позвал хозяйку дома. Это было добродушное, с л о в о о х о т л и в о е существо, она давно привыкла к болезни и смерти, поскольку многие ее постояльцы приезжали сюда умирать. Она рассказала все подробности о последних днях миссис Толбейс, как она приехала в Вентнор всего лишь за неделю до своей смерти, когда ее болезнь быстро прогрессировала, и как день за днем она медленно, но верно угасала от н е и з л е ч и м о г о недуга. Был ли джентльмен родственником умершей? – спросила она Роберта Одли в то время, как Джордж громко рыдал. – Да, это ее муж. Что? – воскликнула женщина. Тот самый, который так жестоко покинул ее с ребенком на руках на попечении старого отца? Капитан Мелдон часто рассказывал мне об этом со слезами на глазах. Я не покинул ее, – воскликнул Джордж, и затем он рассказал историю своей трехлетней борьбы. Она говорила обо мне? – спросил он. Она спрашивала обо мне в конце? Нет, она отошла совсем тихо. С самого начала она мало говорила, но в последний день она никого не узнавала, даже своего маленького мальчика и бедного отца, который сходил с ума от горя. Вдруг она стала как помешанная, заговорила о своей матери и о том, как ужасно умирать в чужих краях. Было так жалко ее слушать. Ее мать умерла, когда она была ребенком, удивился Джорж. Подумать только, что она вспомнила именно о ней и ни разу обо мне. Женщина провела его в небольшую спальню, где умерла его жена. Он упал на колени перед кроватью и нежно целовал подушку. Хозяйка плакала, глядя на него, пока он стоял на коленях, возможно, молясь, зарывшись лицом в подушки. Женщина достала что-то из з а ящика комода. Когда он встал, она подала ему длинный локон волос, завернутый в бумагу. Я срезала его, когда она лежала в гробу, сказала она, бедняжка. Он прижал мягкий локон к губам. Да, шептал он, это мои любимые волосы, которые я так часто целовал, когда ее голова лежала на моем плече. Но тогда они были вьющиеся, а сейчас кажутся гладкими и прямыми. Они меняются от болезни, заметила домохозяйка. Если вы хотите посмотреть, где ее похоронили, мой с н и ш к а покажет вам дорогу. Итак, Джош Толбейст и его верный друг пришли к тому тихому месту, где под могильным холмом, на котором еще не успели прижиться кусочки свежего дерна, лежала та чьи приветливую улыбку так жаждал увидеть д ж о р д ж в далекой колонии. Роберт оставил молодого человека у края свежей могилы и, вернувшись через четверть часа, увидел, что его друг все также неподвижен. Скоро он поднял глаза и спросил, есть ли в окрестностях какой-нибудь каменщик. Он хотел сделать заказ. Они легко нашли мастера и, сидя в его дворе среди обломков камней, Джош Толбейс написал карандашом короткую надпись для надгробия своей скончавшейся жены: «Посвящается памяти н е з а б в е н н о й Элен, возлюбленной жене Джорджа Толбейса, почивший в августе 24 дня 1857 года в возрасте 22 лет безутешный супруг».